Только если Грин пообещает ему иммунитет, ответила она. Да, это на него похоже. Он бы запросто предал нас, если бы это сошло ему с рук. Сегодня в Стоунхендже не полыхал костер, не звучали забавные истории, не гремел смех. Лишь шестеро растерянных школьников сидели либо бродили кругами, пытаясь сообразить, что предпринять дальше. Ну, и что теперь будем делать?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 Я взглянул на часы. Если мы собираемся провернуть это дело, то надо отправляться немедленно. Уже почти три часа. Грин будет искать нас. Пошли. Я двинулся в нужном направлении. Постой-ка, сказала Шерил, Рендол не сможет нас найти. А куда он вообще запропастился? поинтересовался я. Да кто его знает? Это же Рендол. Хочешь дождаться его? Нет, не хочу. Поморщилась Шэрил. "Но, боюсь, должна. Когда увидите Тайсона, отвезьте ему хорошенький тумак от меня лично. Договорились?" Я повернулся и повел остальных к старому маяку. Наш путь проходил в почти полном молчании. Достигнув опушки, мы пересекли заросший травы лук и подошли к дому Тайсона. Становилось холоднее, но меня это не волновало.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 «Убирайтесь из моего дома, слабым голосом проговорил он. Я подошел к нему и схватив за рубашку вздернул кверху. Послышался тихий треск рвущейся ткани. Я вызову полицию, и вам всем достанется, заорал он. Я не обратил внимания. Мне нравится твоя комната, Тайсон, произнес я. Какой тут у тебя вид на океан, но чем это воняет, Тайсон? Что за вонища? Заткнись.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 После этого я отошел в сторону, но остальные члены клуба продолжали держать его. Черная туча, клубящаяся у меня в мозгу, просочилась теперь в мою кровь, заполнила все мое существо.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 Подойди, собери всех его кукол, сорви билеевую верёвку и принеси в Стоунхендж. Да не забудь захватить ножницы. В Стоунхендже, пока Джейсон забавлялся с марионетками, мы привязали Тайсона за руки к двум соседним деревьям двумя кусками капроновой билеевой веревки. Веревки были натянуты со слабиной, чтобы не врезались нашей жертвы в кожу, но Тайсон все равно едва мог пошевелить руками.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 Э, ну, за другой Джейсон обрезал ниточки, а Оо разрывала марионетки на части и бросала их к ногам Тайсона. "Сознайся", внушал Дарен, "и получишь обратно своих уродцев». Но Тайсон ни в чем не желал сознаваться. Крепкий орешек. Через несколько минут перед ним выросла куча оторванных ручек, ножек и головок, перевитая спутанными нитями. Тайсон пытался вырваться, но веревки держали его крепко.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 Услышав это, я улыбнулся мрачной злобной улыбкой и придвинулся еще ближе. Вот теперь Тайсону придется сознаться, либо очень быстро научиться плавать. В этот момент я услышал издалека голос Шэрил. "Джаред!" Я взглянул вверх. Она стояла на краю обрыва. "Джаред, иди сюда", позвала она. "Я занят. Лучше ты сюда спускайся. Это очень срочно".